Японские предки. Кто они? Попытка разобраться. Для начала разберемся в главном. О ком мы вообще ведем речь? Кто такие японцы? Откуда взялись? Почему у этих японцев на севере одни лица, на юге совсем другие? И вообще, как в разношерстной толпе отличить японца от китайца, корейца, прикюсца, тайца, индонезийца? Вы уже научились делать это навскидку, или для вас все эти азиаты по-прежнему на одно лицо? Лично я за свои 15 лет жизни там вроде бы наловчился, но все равно иногда ошибаюсь. Эти генотипы, собраны то ли со всей Азии, то ли вообще с разных континентов. Эти разные формы черепов и скелетов – это галерея осанок и типов лиц. Одни их предки жили на островах, другие – в горах, третьи – пришли с равнин, и все это были совершенно разные типы людей, которые вроде бы смешались теперь воедино. Или все-таки не смешались? Начну с очень странной истории, после которой мой интерес к вопросу, откуда пришли японцы, разгорелся с новой и неожиданной силой. История-то случилась со мной в середине 1980-х, когда я был еще совсем желторотым студентиком Восточного факультета ДВГУ. Конечно, в ВУЗе, изучая японский язык, мы параллельно штудировали программы по истории, географии, культуре Японии. Но все эти знания из сухих учебников было очень трудно отождествить с реальной сегодняшней жизнью. Что за люди японцы? Действительно ли они говорят на японском так, как мы его изучаем? Представить это вживую хотелось страшно, но получалось с трудом. Владивосток тогда был портом закрытым для иностранцев, и встретить японца, чтобы опробовать на нем своей кровью добытые знания, не получалось довольно долго. Первые живые контакты с японцами у меня начались, когда я на летних каникулах устроился переводчиком в Хабаровский им турист. В летний сезон переводчиков не хватало, а японские туристы хотели посмотреть наш Советский Союз. Прибыв в Хабаровск, они прицепляли к себе нашего брата-переводчика и отправлялись в самые интересные для них города – Москву, Питер, Киев и так далее. Маршрутов на выборы им предлагалось несколько, но одним из самых экзотических считался тур по Шелковому пути. Великий торговый путь, на котором пересекались все крупнейшие цивилизации Евразии, просто сводил японцев с ума. Некоторые сперва отслеживали его из Китая и Монголии, а уже на следующий год ехали в Советский Союз и проезжали по среднеазиатской его части. И вот тут я споткнулся о первую загадку, а внутри нее оказалась еще и вторая, настоящая тайна, расшифровать которую мне не удалось до сих пор. То есть какие-то советские академические знания мировой истории в моей юной голове, конечно, роились. Но всю неделю, пока я дожидался своих японцев, чтобы вести их по сируку до от английского силк один коварный вопрос не давал мне спокойно спать. За каким лешим этим японцам, наряду с такими центрами азиатской цивилизации, как Ташкент, Самарканд, Бухара, посещать еще и затерянные в песках Ферганской долины, забытые всеми, если не Аллахом, то советским народом уж точно, Городишко с нелепым названием Пинджикен. Это бывший кишлак, в котором к середине 1980-х обитало всего 20 тысяч народу. Мало того, даже оттуда, если верить уже выданному мне расписанию, нам предстояло еще пилить на интуристовском автобусе аж 15 километров по пустыне. Каким-то древним развальным, о которых никто ничего не знает, но ради которых из короткого недельного тура японцы готовы ухлопать целый световой день. Зачем? И лишь когда я познакомился с группой, хотя бы первая загадка постепенно начала проясняться. Клиенты мои оказались людьми пожилыми и почтенными, но главное, все они были активными членами японского клуба «Шелкового пути». Они это и рассказали мне, их гиду-переводчику, о научной гипотезе, в которую сами верили настолько свято, что в их устах она звучала как аксиома. Дело в том... То в Японии еще в 1970-х годах начались супермодные эксперименты по изучению хромосом. И когда генетики попытались отследить истоки японских хромосом, все стрелки тех вычислений начали указывать, как ни странно, именно сюда, на пески Ферганской долины. Туда, где еще в IV веке до нашей эры было основано древнейшее поселение Средней Азии, городище Саразм, что по-таджикски означает немного много, не мало» начала земли. Ирония судьбы заключалась еще и в том, что наши советские историки открыли этот саразм гораздо позднее. Первая археологическая экспедиция была отправлена туда лишь в 1984 году. а результатах ее раскопок, как у нас в стране, так и в мире, официально узнали только к началу 1990-х. То есть, когда СССР начал разваливаться, и всем нашим ученым стало немного не до того. А в Японии уже к концу 1970-х вовсю стрекотали газеты, разнося сенсационную, хотя и ничем в те годы не подтвержденную новость о том, что японская нация с большой вероятностью могла зародиться в Центральной Азии, на перекрестке всех евразийских дорог, в самом сердце шелкового пути. Тут я, конечно, торопил. Получалось, что мы едем в колыбель японской цивилизации? Включив чувство юмора, я всю дорогу только и поддакивал дорогим клиентам. Ну хорошо, мол, хотите, будут вам развалины японской цивилизации в лучшем виде. До сих пор вспоминаю с дрожью в сердце, как 80-летняя японская бабулька, карабкалась на вздымавшейся из песка обломок какой-то древней стены. В задетой глыбы с ее одинокой фигуркой маячил единственный желтый бархан, над которым сияло отслепительно синее небо. Больше в том душераздирающем кадре не было ничего и я молил всех японских богов, чтобы они не дали почтенной старушке сверзиться с этой чертовой каменюки и развалиться на хрупкие косточки». Поскольку еще утром в автобусе Бухара Самаркантона признался мне из соседнего кресла священным шепотом. «Если уж суждено помереть, так пускай это случится там же, где появились первые японцы на земле». «Только не у меня на маршруте, Мариока-сан!» – бормотал я про себя в сорокоградусном пекле обливаясь потом и облизывая пересохшие губы. Только не сейчас и не здесь. Но слава Фудзи, все обошлось, и еще через пару дней я проводил ее живую, довольную со всей остальной группы через Хабаровск обратно в Японию. Сам же этот вопрос, что за колыбель японской цивилизации может находиться в сердце Таджикистана, я бросился изучать с нарастающим любопытством. Увы, на тот момент ни в каких учебниках этого не объяснялось. До интернета, тем более японского, жить предстояло еще лет 15. Никакие серьезные археологи ни до Пиджикента, ни тем более до Саразма еще не добрались, а исследования хромосомных потоков на этом уровне у нас даже не начинались. Это сегодня генетика наука модная, и в каких-то вопросах без нее как без рук. Но тогда, в 1985 И вот теперь, насколько позволяют нынешние технологии, Давайте посмотрим, что же все-таки сводило с ума моих японских ветеранов из клуба «Шелкового пути». Вот у нас на карте Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Вот между ними тянутся Тяньшанские горы, граничащие с хребтами Памира. Ниже, на юго-востоке, уже разверзаются Гималаи. А через все эти навороченные, нескончаемые горные цепи бежит очень узенький, но длиннющий проход, прямо в центре которого и находится городище Древнего Саразма, Где еще тысяч лет назад проходил едва ли не самый ключевой отрезок шелкового пути. А ведь это перекресток не просто Индостаны в Средиземноморье, это еще и Каспий на Западе и Тибет на юго-востоке. И ведь именно здесь, на самом стыке всех этих гигантских цивилизаций, и правда, когда-то стоял Пенджикент, важнейший культурный центр Средней Азии и самый восточный город Сагдийского царства, которым завладевал еще сам Александр Македонский. Так стоит ли удивляться тому, что именно сюда сбегаются стрелки гоплогруппы D, в которую входят и японские хромосомы? Кстати, это еще совсем древние времена, здесь мы ни о какой цивилизации пока не говорим. Тогда люди были еще даже не первобытными, а полуживотными существами. Зародилась эта группа в Африке, на территории нынешней Эфиопии. Люди там жили с абсолютно черным цветом кожи, но эта же группа ДНК нырнула в самый центр Евразийского континента. От нее уже пошли стрелки на Андаманские острова между Индией и Бирмой. И уже оттуда побежали к Японии, постепенно превращаясь в гоплогруппу протайнов, первых жителей японских островов, обитавших там еще в период Зюмон, как минимум три с половиной тысячи лет назад. И вот тут я должен сделать маленькое, но очень важное отступление. Люди-призраки. Японские аборигены в России. Сам я родился на Сахалине. Там, как и на соседних Курилах с Камчаткой, редкими разрозненными вкраплениями в повседневной жизни еще встречаются упоминания об Айнах, о древнем и загадочном племени, населявшем все островные и прибрежные территории Дальнего Востока, от Курил до Окинавы, а также Нижние приамурье и Хабаровский край. Сегодня на Сахалине, если хорошенько порыскать по острову, еще можно отыскать их потомков, хотя чистокровных Айнов уже не осталось. Несколько десятков полуайнов-полунивхов обитают в лесных деревнях на материке, при Амуре и Хабаровском крае. С одной девушкой, выросшей в такой деревне, я даже переписываюсь в сети. И, по слухам, несколько айнских семей еще осталось в рыбацких поселках на юге Камчатки. Но за эту статистику я не ручаюсь, и вот почему. После Второй мировой войны айнов на нашем Дальнем Востоке, согласно переписи, оставалось уже менее тысячи. Хотя сколько на самом деле, не знает никто. В 1960-е 1970-е годы, поскольку у большинства айнов были японские фамилии, их под общую гребенку могли загрести в лагеря, как иностранных шпионов. Сами они это очень боялись и предпочитали менять свои фамилии на русские, да и вообще поменьше о себе говорить. Последние айны России просто-напросто спрятались, ушли в глухое подполье. Сколько их осталось в России сегодня, пара сотен или несколько десятков, не знают, наверное, даже они сами, поскольку живут эти люди, скорее всего, микрогруппами, никак не сообщаясь между собой, и свое истинное происхождение стараются не афишировать. Тут-то мы и подходим к горячей теме, к вопросу, который так любят муссировать истинные японские патриоты. Так мы все-таки хозяева своих островов, или до нас здесь жила другая цивилизация? И вот теперь посмотрим, что говорит об этом бесстрастная госпожа-генетика, с лингвистикой и археологией заодно. Вернувшись к картам распространения гаплогрупп, мы заметим, что уже с андаманских островов группа Д пошла на восток и, заселив остров Тюсию, перекинулась на все японские острова. Напомню, это были протоайны которые выглядели совершенно не так, как нынешние японцы. Европейцы, впервые столкнувшиеся с айнами лишь в XVII веке, были поражены их внешним видом. В отличие от привычных монголоидов, смуглых с монгольской складкой века, редкими волосами на лице, у айнов были необычайно густые волосы на голове, а также огромные бороды и усы, которые во время еды придерживались особыми палочками. Их австраловидные черты лица похожи на европейские. Но, пожалуй, сильнее всего европейцев поражала улыбка Джокера на лицах айнских женщин. Так они называли айнскую татуировку губ – отличительную черту женщин-айнов. Ее начинали набивать с семи лет, постепенно увеличивая по мере взросления женщины. Надрезы уголков губ делали церемониальным ножом и втирали в порезы уголь. Каждый год добавляли по несколько линий, а завершал улыбку жених во время свадьбы. Татуировки делали также и на руках, но только у женщин. То есть фактически это был паспорт айнской женщины, по которому можно было понять, есть ли у нее муж, чем этот муж занимается, сколько у них детей. Примерно как у нас делались вышивки на славянских платьях. Пришла в соседнюю деревню, и сразу видно, откуда ты родом, замужем ты или на выдане, чем занимается твоя семья, кто тебя защищает, кто вступится, если тебя обидит и так далее. Эдакий социально-защитный код, зашитый в этих татуировках так, чтобы их могли считывать и не знающие твоего, то бишь айнского языка. Несмотря на жизнь в умеренном климате, летом айны носили одни лишь на набедренные повязки, как папуасы. Однако уже на Хоккайдо почти не обходились без шкур. Получалось, что эта культура в принципе южная, которая научилась жить и на северах. Но зачем? За ответом снова ныряем в дремучую древность. Как заселялась Япония? Японский период Дзюмон объединяет наши европейские неолит и мезолит. У них это все один большой Дзюмон, который еще называют японским неолитом. Это эпоха от 13 века по 300 год до нашей эры. В самом ее начале случился Великий Ледник, и когда он закончился, уровень океана был примерно на 100 метров ниже теперешнего. Смотрим на карту. Тонкие линии – это границы нынешних японских островов. А жирные линии вокруг – это контуры полуострова, который раньше включал в себя и Японию. Как видим, остров Хоккайдо был напрямую соединен с Сахалином, а там и с Приамурьем широкими и очень удобными перешейками, по которым на будущую японскую территорию активно переселялись и мамонты, и саблезубые тигры, и по все зарастало. В общем, вся прелесть для жизни и быта первобытного человека мигрировала сюда весьма активно. А потому и древние человеческие племена, явившиеся с материка, Также заселили будущие острова с большим, надо полагать, удовольствием. И именно поэтому вся история заселения этих островов делится, в принципе, на три большие волны. Самые древние, сразу после того ледника. Потом, несколько тысячелетий до нашей эры, вплоть до ее начала. И уже потом, к X веку, еще одна, третья волна. Первая волна шла практически одновременно двумя потоками, как с севера, так и с юга. Север — это наши полиазиаты, предки современных народов в Восточной Сибири. Чукчи, эскимосы, нивхи, коряки и тельмены. Они переселялись туда, где теплее. Все-таки ледник еще давал о себе знать, там было куда холоднее, чем сейчас. И люди, которые там появились, начали спускаться ниже, к югу. А с юга и из юго-восточной Азии вот эти австралоиды передвигались по дальнему морю вверх. Это перебежчики всех теплых экзотических островов нынешних Индонезии, Филиппин, Индостана и других, которые изначально жили внизу, на юге. Вторая волна к первому тысячелетию захватывала уже не только верх-низ, над и под Японией. Вот эта группа, надвигающаяся снизу и слева, говорила на языках австронезийской семьи, которая сейчас очень популярна в Индокитае. На этих языках сегодня говорит около 130 миллионов человек по всему побережью Кореи, Бирмы, Индии и аж до Мадагаскара. Что мы вообще обычно делаем, если хотим понять истоки того или иного народа? По крайней мере, сегодня у нас для этого есть три пути – генетика, языки и археология. Три инструмента, с помощью которых мы можем вообще что-то выкопать из истории. Три типа наследия – материальное, то, что можно выкопать из земли, языковое – живые наречия и памятники словесности, и генетическое – человеческие хромосомы. Вот и пути языковых миграций показывают нам, что на речи самых южных островов, Рюкю, имели австронезийские корни. Древний же японский язык сформировался позже и был сильно перемешан с корейским, то есть в значительной степени пришел с материка. В целом же за несколько тысячелетий до нашей эры сложилось то, что теперь считается прото предками нынешних айнов. На японских островах они появились за 13 тысяч лет до нашей эры, а это подревнее шумеров и египтян. Как показывают археологические раскопки, именно протоайны создали на японских островах неолитическую культуру. Лет 20 назад японцы откопали останки человека периода Дзюмон и нашли там айнские хромосомы. К тому времени протоайны населяли практически все японские острова от Рюкю до Хоккайдо, а также Южный Сахалин, Курило, Камчатку и Нижнее Приамурье. Однако уже с VI века до н.э. на Кюсю и юг хан с Корейского полуострова стали проникать протояпонцы, то есть прямые предки японцев нынешних. Подчеркну, мы говорим о двух разных цивилизациях, которые отличались друг от друга даже хромосомами и никак не желали сливаться в единое сообщество. Эти пришельцы оказались технически более развиты, нежели аборигены и считали дикарями всех окружающих, даже не разбирая, где айны, где не айны. Любых побежденных они порабощали и заставляли воевать с теми, кого оттесняли все дальше на север. Прото-японцы умели выращивать рис, были знакомы с бронзовыми орудиями, привезли на острова домашних животных и рисоводство, которые жителям островов с таким климатом были не нужны. Новые японцы пытались заставить их жить по-своему, укоренить свой образ жизни, но это получалось далеко не везде. Пиком второго переселения стала Ханьско-Кочосонская война между Древнекитайской империей Хань и Древнекорейским государством Чосон. То есть, пока корейцы с китайцами дрались, их беженцы с обеих сторон утекали куда поспокойнее, в частности и на Японские острова. Это и стало главным импульсом появления новой цивилизации на уже заселенной Айнами территории. Стоянка Юсинагари. Ключевой вехой для отслеживания событий того периода явилась стоянка Юсинагари, крупнейшее из найденных поселений протояпонцев на Кюсю, префектуре Сага. Протояпонцы обитали здесь в течение всего периода Яйой. (VI век до нашей эры III век нашей эры). Обнаружили ее совсем недавно, в конце 1980-х, и раскопки продолжаются до сих пор. Площадь ее гигантская, более 40 гектаров. Что дает основание предполагать, что именно здесь находилась столица древнего царства Яматай. Отсюда из Юсинагари и происходят прародители Теннока, императорского рода Японии. Сейчас на этом месте разбит национальный парк, где можно погулять и посмотреть, как жили древние люди. Многие здания бытовые объекты восстановлены очень тщательно. Сама стоянка расположена неподалеку от моря в очень удобном месте на холме, окруженном низинами идеальными для разведения риса, который, впрочем, в те времена никого здесь не интересовал. Эти люди занимались скотоводством, охотой, земледелием и говорили на теперь уже вымершем пуёстском диалекте древнекорейского языка. Шаманское царство Яматай Но и до прихода протояпонцев Айны были не единственными аборигенами японских островов. Как показывают самые разные источники, Задолго до VI века население Кьюсью и Хонсю состояло из самых разных племен. Поначалу эти люди жили рассеянно. Стоит себе на речке маленькое племя и не нуждается в контактах с другими подобными ему. Спустись по речке еще на 30 километров, обнаружишь соседей, которые вовсе не обязательно будут говорить на твоем языке. Каждое племя общалось напрямую только с природой. Эти люди охотились на медведей, мясо которого съедали а из шкуры и костей производили буквально все, что необходимо для жизни. Для выживания им не нужно было собираться в большие коллективы. Малых семейных общин более чем хватало. На юге эти племена назывались Кумасу и Хаято, на севере – Эмиси. И Хаято, и Кумасу исчезли из исторических упоминаний уже к V веку, а Эмиси, судя по всему, довольно активно перемешивались с Айнами, пока те не начали уходить от японцев все выше на север. Если мы хотим хоть одним глазком подглядеть, как все эти люди выглядели и жили, подглядеть быт этих людей, стоит упомянуть знаменитый киношедевр, получивший множество призов на главных международных фестивалях. Это великий мультфильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». И именно там рассказывается о племени Миси, обо всех его шаманских поверьях и заклинаниях. Это тебя вепрь заколдовал, нужно снять с тебя это проклятие. Несмотря на кочевой образ жизни, племена эти враждовали между собой за охотничьи и рыболовные угодья, и особо воинственные из них начали завоевывать своих соседей. В первые века нашей эры они захватили уже несколько островов, но прежде всего ближайший к континенту перекресточный остров кюсю и самые южные земли Хонсю. Именно там, во втором-третьем II веке, эти племена сформировали примитивное ранее японское государство – царство Яматай состоявшей из разрозненных шаманских общин. У них не было ни язычества, ни какой-либо другой единой для всех религий. Эти разношерстные племена заселяли весьма обширные территории Кюсю и Южного Хонсю, практически со всех четырех сторон света. Царством Яматая заправляли женщины-шаманки, которые могли разговаривать с духами, и которых все эти дикари очень сильно боялись. И не только потому, что они были физически крепкими и очень воинственными. Их владычица Химико совершала со своим войском набеги даже на Корейский полуостров. Но еще и потому, что были страшно суеверны. Ведь коварные шаманки могут навести на остров любую порчу. И что с ней сделаешь, собери ты хоть целую тысячу воинов с луками и мечами? В таком мистическом боевом режиме царство Яматай присуществовало примерно до четвертого столетия, наводя ужас на все окружающие острова. Судя по оставшимся китайским и ранее японским записям, Они являлись собой даже не государство, а скорее гигантскую банду разбойников под предводительством верховной жрицы атаманши. Так особенно воинственная владычица химика в начале третьего века практически полностью поработила племя кумасу. Несмотря на все несовершенство тогдашних морских судов, она умудрилась получить покровительство правителей китайской династии Вэй и, платя ему щедрую дань, совершала безнаказанные разбойничьи набеги даже на корейское государство Сила. Когда же Великая Ужасная Химика умерла, вокруг ее могилы было убито и захоронено более тысячи рабов кумасу. Первое японское государство – Ямато. Защищаясь от набегов племен Ямата, мигранты с материка, оседавшие на самом крупном острове Хонсю, все больше сплачивались. И в результате этого бесконечного противостояния уже к III веку на территории от острова Кюсю и до центральной части Хонсю вокруг нынешней префектуры Нара, сложилось первое японское государство Ямато. Под этим названием оно развивалось до 670 -го года, когда особым императорским указом было переименовано в Ниппон, Японию. Упоминаниями о войнах Ямато против Ямата испещрены все древние летописи японской истории. И хотя писалось это Ямато очень гордыми и красивыми иероглифами великой гармонией и мир», изначально оно было просто разговорным сокращением от ямахито хито что переводится как «люди с гор» или «человек-гора». Так этих пришельцев называли лесные айны, которые до их появления практически полностью населяли всю эту территорию. Эти люди с гор, по большому счету, заложили основу современной японской нации. Они принесли с большой земли новые знания, новые виды оружия, технологии изготовления одежды, навыки земледелия и рисоводства, а также зачатки письменности. В их глазах айны выглядели дикарями. Неудивительно, что жители Ямато считали себя очень цивилизованными, а всех аборигенов стали называть общим презрительным словечком эмиссии, то есть люди-креветки. И хотя чистокровные айны отходили все дальше на север, на юге еще оставалось множество мелких, в том числе и южных племен, не желавших сеять рис и присоединяться к оседлам Ямато. Поэтому вопрос, кого древние японцы считали креветками, а кого чистыми айнами, так и остается невыясненным до сих пор. Скорее всего, так называли всех аборигенов без разбору. Примерно, как для европейских колонистов в Америке, все индейцы были краснокожими. В отличие от рисоводов с большой земли, племена и миссии существовали малыми родовыми общинами. Главными занятиями у них была охота, рыболовство и собирательство. В каждой такой общине главная ставка делалась на конкретного охотника или рыбака и семейную группу, которая его поддерживает. Природа вокруг была столь богатой, что земледелие было им просто не нужно. Заселяться всей группой на каком-то поле, чтобы годами на одном месте возделывать рис? Зачем? Это все звери в округе разбегутся, и вся рыба в речке кончится. Так что поэтому никакого коллективного сознания у Эмиси не было. В своих верованиях, мифах и представлениях о мире они не озадачивались вопросами о том, как эффективнее управлять своим племенем. На понятие государственности, как и на оседлую жизнь, им было глубоко плевать. И это было одной из главных причин, из-за которой пришлые рисоводы никак не могли ужиться с дикарями-кочевниками. Японо-Айнские войны Осваивая новые земли, японцы теснили айнов все дальше на север, истребляя и порабощая всех, кто не желал им подчиняться. Японо-Айнские войны продолжались более полутора тысяч лет. Эпохальные саги об этих битвах и героях айнского народа в сегодняшней Японии популярны ничуть не меньше, чем в США, истории книги и фильма об индейцах, защищавших свои вольные прерии. Именно благодаря этим постоянным стычкам с дикарями к 12 веку в японском обществе сложилось самурайство. Особо отличившихся вояк стали выделять как класс и назначать им земельные участки. Таким образом, их окончательно привязывали к госслужбе, и посылали в очередные битвы за новые земли. Что интересно, иногда самураями становились даже айны, перешедшие на сторону японцев. Самые известные из таких родов клан Абе, на чьих фамильных гербах до сих пор прописываются айнские символы. В середине 15 века небольшой группе самураев клана Мацумае удалось переправиться на Эдзо, нынешний Хоккайдо. Но, как и в следующие два столетия, колонизация этого острова встретила яростное сопротивление айнов. Историки насчитывают не менее шести затяжных и масштабных айнских восстаний, каждая из которых готовилась планомерно и продолжалась по нескольку лет. При этом стоит отметить, называть те войны исключительно борьбой айнов против японцев было бы все же неверно, поскольку на стороне хакайдовских повстанцев сражалось немало японцев. Если говорить точнее, то была борьба большинства жителей Эдзо за свободные промыселы торговлю, за свою независимость от центрального правительства. А правительство это из кожи вон лезло, мечтая заполучить контроль над выгодными торговыми путями. Шутка ли, через остров Эдзо можно было проложить новый альтернативный шелковый путь в Манчжурию? Самым же кровавым и значительным из айнских выступлений считается восстание под предводительством Сигусиина. 1669-1672 годы. Сигусеин. 1606-1669. Сигусеин не принадлежал каинской аристократии, не СПА, но был чрезвычайно харизматичным лидером. И именно ему удалось объединить под своей властью большинство разрозненных кланов Южного Хоккайдо. Он также не являлся традиционным вождем, то есть старейшиной локальной группы, но смотрел далеко в будущее и понимал, Если айны и дальше хотят жить независимо, им придется освоить и грамотность, и современные технологии, и дипломатию. Уже в этом смысле он был одним из самых прогрессивных айнов своего времени. Несмотря на традиционную изолированность айнских родов друг от друга, он умудрился собрать под своими знаменами чуть ли не всех айнов Южного Эдзо. А в этой последней большой войне, которая носит теперь его имя, проявил себя еще и как прекрасный стратег. Готовясь к атаке флота Мацумаи, Сигусиин выстроил поселение крепость Сибетяри на самой южной оконечности острова и на самой высокой точке перед впадением реки Сидзунай в океан. В том числе и благодаря этому повстанцам удалось почти полностью уничтожить армию неприятеля и пусть ненадолго, но все-таки выгнать японцев с Хоккайду. Однако после прибытия крупных сил Мацумаи основные силы Айнов оказались разбиты, а сам Сигусиин был вынужден сдаться. В конце 1669 года, во время празднования заключения мира, он, как и другие вожди восстания, был убит японскими солдатами, опьяневшими от Саке. Тем не менее, даже потеряв такого выдающегося вождя, восстание продолжалось вплоть до 1672 года. Сегусиин – один из главных национальных героев айнского народа. В 1970 году в городе Синхидака ему воздвигли памятник. А в 2016 году на месте легендарной битвы при Сидзунае был основан мемориал, у которого айны собираются ежегодно, чтобы почтить память участников восстания. Хотя, конечно, сегодня уже никто не сомневается, что даже восстание такого лидера, как Сигусиин, было обречено изначально, как и все остальные, что предпринимались до него или после. И вот почему. Охотничья культура айнов никогда не знала больших поселений. Самой крупной социальной единицей для них всегда являлась локальная группа. Эти люди всерьез полагали, что любые задачи, которые ставит перед ними внешний мир, могут быть решены силами одной родовой общины. В их культуре каждый отдельный человек значил слишком много, чтобы его можно было использовать как безымянный безвольный винтик. Система же освоения Хоккайдо по Мацумае сводилась к тому, что сумураям клана раздавались прибрежные участки земли, которые фактически принадлежала Айнам. Однако сами эти вояки-аристократы не умели и не желали заниматься на этой земле ни рыболовством, ни охотой. Полученные участки они сдавали в аренду откупщикам, которые вершили за них все хозяйственные дела, нанимая себе в помощь надсмотрщиков и переводчиков. А переводчики-надсмотрщики обращались с обверенными им айнами, как со скотом. Избивали стариков и детей, насиловали женщин. Все их общение с местными жителями велось через ругань и рукоприкладство. Под их хозяйствованием айны находились фактически на положении рабов. Все это происходило на фоне совершенно туманных, но соблазнительных перспектив на отношения с Россией, чей первый посол Рязанов за грубость и непочтительность был с позором изгнан со священной японской земли в 1804 году. Но с чьим адмиралом Путятиным уже в 1855 все-таки был заключен договор о дружбе и торговле так называемый Симотский трактат, по которому Япония получила в свои владения Кунаширы, Туруп, Шикатан и группу малых островов Хабомаи. Все торжествовал. Да после такого триумфа не подчинить себе мятежный Хоккайдо было бы просто нелепицей. Да, как ни парадоксально это звучит, именно в результате подписания дружбы с Россией вся дальнейшая борьба Айнов оказалась обречена. И хотя их последним крупным сражением считается восстание на Кунашире, 1789 году, борьба Айнов за свои права на Хоккайдо не утихала вплоть до реформации Мэйдзи 1968, когда новое правительство стало активно использовать закупленные у иностранцев пушки и ружья. Лишь после этого Айны сложили свои мечи, копии и луки со стрелами и покорились страшной судьбе. В ходе реформ Мэйдзи началась решительная и тотальная колонизация Хоккайдо. Мужчин заставили стричь борды, женщинам запрещали делать татуировку губ, носить традиционную айнскую одежду. Все больше айнов переходило фактически на положение рабов. Многих юношей отрывали от семей и направляли работать на морские промыслы еще севернее, на Кунашир и Туруп, где все они жили скопом в больших бараках, и от традиционной лесной вольной жизни были отлучены. Остатки несчастной нации утопали в депрессии, а многие просто спивались. В 1875 году уже по Петербургскому договору весь Сахалин был закреплен за Россией, а все Курилы переданы Японии. Однако северокурильские айны не решились расстаться со своей родиной и поплатились за это очень жестоко. Всех оставшихся курильских айнов японцы задумали переселить на японскую территорию, но не на обжитые острова, а на Шикотан. Решив избавиться от айнского вопроса раз и навсегда, свезли всех на один из крупнейших курильских островов. Отняли орудия ловые лодки, запретили выходить в море без разрешения. А вместо этого стали привлекать их на различные работы, за которые платили пищевыми пайками. Выдавали им рис, овощи, немного рыбы и саке. Эта еда совершенно не была похожа на привычный айнский рацион, то есть даже питание у них стало совершенно чужое. Людей вымывали из реальности и при этом держали в постоянной скучности, к которой они были физически не приспособлены. Началась паника. Очень многие умерли в первый же год и резервацию ликвидировали. Уцелевшую горстку, не более 20 человек, больных и обнищавших, вывезли на Хоккайдо. Долгие годы после Второй мировой войны прогрессивные ученые и общественные деятели Японии пытались доказать, что все эти 15 веков японское государство занималось геноцидом. Буквально планомерным и жестоким истреблением исконных жителей японских островов, растянувшимся на полтора тысячелетия. Но лишь совсем недавно, 19 апреля 2019 года, правительством Японии наконец был принят закон о мерах по созданию общества, в котором уважается гордость народа Айнов, официально признавший Айнов Хоккайдо коренным народом Японии. Бронислав Осипович Пилсудский, 1866-1918 Погружаясь в эту, казалось бы, совершенно нерусскую тему, мы постоянно встречаем одно вроде бы знакомое, но несправедливо полузабытое славянское имя. Точнее, у нас его, как правило, вспоминают совсем не за то, за что стоит помнить на самом деле. А ведь именно этому человеку удалось в одиночку и в предельно суровых условиях сохранить память о целой цивилизации, у которой не было своей письменности. По школьным учебникам мы помним, что Бронислав Осипович Пилсудский обрусевший польский дворянин, учившийся в Санкт-Петербурге в конце XIX века. Никто иной, как заговорщик-террорист из группы нападений на Александра III. Но если Александра Ульянова за это, как известно, отправили на висельцу, то Пелсудского, поскольку сам он бомбу бросать не собирался, осудили на 15 лет каторги и отправили на юг Сахалина. Официально, чтобы строить на острове метеостанции. Но словно уже вдогонку поручили ему кое-что еще. Представляю себе эту сцену. А поскольку вы у нас батенька-господин образованный, студент Петербургского университета, юрист, давайте-ка заодно и разведайте, что это тут за странные племена обитают. Язык, говорят, неведомый, что о себе думают, неизвестно. Вот и поизучайте их там как можно подробнее. А рапорты шлите нам. Да уж не подведите, голубчик, преуспеете, глядишь, и до амнистии доживетесь. И вот старательнейший человек, педантичный, аккуратист и интеллигент до мозга костей прибывает на Сахалинскую каторгу. В «Дичь грязь», которую еще совсем недавно описывал Чехов. И вместо того, чтобы пасть духом, постепенно начинает выполнять эту интереснейшую, по сути, задачу. Буквально с нуля фиксирует цивилизацию, о которой никто на тот момент ничего не знал. Своей письменностью у айнов так никогда и не появилась. Сейчас они пишут либо латиницей, либо японской фонетической азбукой, подлаживая знаки катаканы под айнский язык. В обоих случаях искажения неизбежны. Получается это-таки странный японский суржик. Впрочем, разговорный Айнский, наверное, мог бы совсем исчезнуть, если бы не титаническая работа Пилсудского над составлением словаря. На восковых валиках фонографа Эдисона Пилсудский производил уникальные записи речи Айнов, собирая их устный фольклор. И постоянно делал фотографии. Всю необходимую для этого аппаратуру ему присылали из географического общества. Представим только, в конце XIX века из Петербурга на Сахалин. Отправляешь письмо с таким заказом на материк, и еще через полгодика на санях до редких морских судах что-нибудь из заказного даст Бог до тебя и доедет. Это я вспоминаю уже то, что услышал о Пилсудском еще в своем сахалинском детстве. Даже тогда, в 1970-е годы, о нем по всему Сахалину ходило много поразительных историй. Вот и у моего отца было несколько друзей, чьи родители, а то и деды, знавали Бронислава Осиповича довольно близко. После 10 лет каторги в 1898-м Пилсудскому смягчили наказание и перевели во Владивосток на работу в этнографическом музее. А в 1901 когда его ссылка закончилась, он добровольно вернулся на Сахалин. И уже по поручению Академии наук продолжил изучать тайнов, Нивхов и Орочей, завершая свои бесценные труды. В итоге вместо назначенных ему 15 лет он провел на российском Дальнем Востоке аж 18 За эти годы он успел собрать уникальную коллекцию песен и речи Айнов, записал целый сборник мифов и легенд Айнского фольклора, составил с нуля три уникальных словаря неизвестных доселе языков – 10 тысяч слов Айнского, 6 тысяч Нивского и 2 тысячи языка Орочей. А также запечатлел на фотографиях все типы сахалинских аборигенов – их быт, жилищ, основные обычаи и обряды. В 1903 году Пилсудский получил медаль от Географического общества за колоссальный вклад в дальневосточную этнографию. И лишь после этого уже в конце 1905 года наконец вернулся в родную Польшу. Но уже не через Россию, а через Хоккайдо и США. Последний год жизни Пилсудский провел в Париже, где при невыясненных обстоятельствах утонул в сене. Современники полагали, что он покончил с собой. Что само по себе звучало неудивительно. После всего пережитого нетрудно представить, какой непроглядный мрак мог царить у этого человека в душе. Тем более, что в последние годы каторги его интерес к Айнам перестал быть сугубо научным. В мае 1902 года, во время очередного обхода острова, Борис Осипович оказался в селении Ай. Там жил главный айнский староста Сахалина, Тимура Богунка, авторитет которого распространялся на весь остров. Воспользовавшись его гостеприимством, этнограф решил пожить там какое-то время и продолжить исследование Айнов. В итоге он познакомился еще и с племянницей Айнского старостой. Через год эта девушка Чухсанма родила ему сына Скетзо, а потом и дочь Кия. После каторги он пытался забрать семью из селения, но суровый Айнский старост этого не позволил. Увидеть свою дочь Борису Осиповичу так и не довелось. Сегодня все потомки, как сына, так и дочери Пилсудского официальные японские граждане, живущие на Хоккайдо. В 1946 году именем Бронислава Пилсудского назвали гору на острове Сахалин. Японцы и айны в свои времена называли ее Татегасаяма. Каждый год туристы устраивают восхождение на нее. Я и сам пару раз поднимался. Вроде невысокая, всего 400 метров, но поразительных строгостей и красоты. Мифология Айнов Самый оригинальный из айнского фольклора, что я встречал на русском языке, это книга Пилсудского фольклора сахалинских Айнов, которую он закончил собирать по записям со своих восковых валиков и послал в географическое общество в 1903 году. В СССР она издавалась по крайней мере дважды, а недавно ее переиздали снова, год 2002, место издания «Мой родной Южно-Сахалинск». И теперь этот бесценный кладезь всем на радость можно совершенно бесплатно читать в сети. Причем обратить внимание, теперь в сетевой версии книги к текстам на русском добавлена еще и айнская транскрипция. То есть можно проговаривать все на айнском языке, если кому захочется. Рекомендую попробовать. Очень необычное ощущение. Эти сказки и песни Пилсудский начал записывать осенью 1902 года на восточном побережье Сахалина, куда выехал со своим фонографом на айнские медвежьи праздники. Окунувшись в фантастическую сокровищницу айнского фольклора, он был настолько поражен богатством услышанного, что собирался остаться там еще на год, чтобы по-настоящему во всем разобраться. В это время он писал своему коллеге и учителю Штернбергу. Главным образом записываю сказки, предания песни, имея уже сто с лишним сказок до тридцати-сорока преданий, пятнадцать хаюки, песен о старых войнах любовных несколько песен, колыбельных, во время плясок, во время работы и так далее. Чем дальше, тем больше хочется накопить использовать все, и тогда только делать общие выводы. Я не прочь был бы остаться еще на год среди айнов. Работы хватит. Каждая история из этой книги – уникальный пример того, как у древних айнов работала голова. С нашим менталитетом, что говорить, даже не сравнить. Вот, например, моя любимая. Жила одна женщина. Однажды в ее дом зашел очень бледный мужчина и женился на ней. В один прекрасный день заявил, что идет дрова рубить, взял топор и вышел из дому. Вскоре услыхала женщина какой-то странный голос. Вышла на двор, и вот что ясно услышала. «Я снег, и сейчас растаю». И действительно, на склоне пригорка женщина увидела тающий снежный комок. Тогда-то она и поняла, что муж ее был снегом-мужчиной. Эту сказку я раньше встречал на Сахалине в других вариациях, где пояснялось. Поняла, в последней строке означает, что она забеременела. В общем, очень своеобразно и любопытно был устроен мозг у этих людей. Подчеркнем, совершенно не земледельческий, не коллективный менталитет, а напротив, сугубо индивидуальный. Ведь и охотник в лесу полагается только на свои инстинкты. Он даже не думает на кого-то рассчитывать. Сам выслеживает что орла, что медведя. Он знает, что в охоте все зависит только от него. Для древних хайнов не было другой суши, кроме островов. И самой главной сушей считался остров Эдзо, то есть современный Хоккайдо. Вселенная, согласно их мифам, состоит из шести миров. А эта структура мира практически едина для всех наших северных народностей. Чукчи, Тельмены, Саамы, народности всего северного круга воспринимают мир примерно так же. И мне, как уроженцу Дальнего Востока, это очень знакомо. Я небольшой специалист в хромосомах, но как филолог спинным мозгом чую в космологии Айнов явное влияние севера. Все люди, согласно Айнам, живут в верхнем мире канна массири Это мир, в котором множество топает ногами. Вообще, в их эпосе часто делается акцент на ноги, мы еще к этому вернемся. Любую сушу Айны считали островом. Они верили, что весь мировой океан с островами располагается на спине гигантского лосося. И когда лосось шевелится, на суше происходит землетрясение, а в океане – приливы и отливы. Во время шторма лосось заглатывает суда, потому они и гибнут. Сразу под миром людей расположен Нитне и Масири – мир дьяволов или мокрый подземный мир. Влажный и сурой, куда после смерти попадают злые люди. А по соседству с ним также под миром людей расположен и Масири. Кому это боги, верховные духи. Очень созвучно с японским ками если заметили. И там же, под землей, находится как рай, так и ад, чьи обитатели ходят вверх ногами, так что ступни их ног соприкасаются с нашими ступнями, пока мы ходим по земле в этом мире. Под и Массири расположены еще два нижних мира, о которых, увы, мифологии не осталось. Даже Пилсудский успел сохранить далеко не все. А уже в самом-самом низу расположена светлая и прекрасная страна-тирана Массири, самый нижний мир. Хотя и непонятно зачем, если рай там и так уже есть но у них, видимо, были на то свои объяснения. Есть над чем поразмыслить, не правда ли? В самом начале мира суша не была отделена от воды, и все элементы сущего были перепутаны. Земля походила на огромное болото. Задумав создать мир людей, верховный бог Пасе Камуй призвал на помощь трясогуску. Культовая птичка в их мифологии. Когда она трясет своей гуской, происходит что-нибудь судьбоносное. И вот, спустившись с неба, она стала бить крыльями по воде, месить лапками, работать хвостом. И постепенно вода превратилась в океан, а на нем появились дрейфующие участки суши. Ряд мифов посвящен созданию острова Эдзо как основного мира Айнов. Главных героев, как правило, четверо. Четыре важнейших айнских тотема – медведь, тресогуска, орел и дерево ива. Согласно главному мифу о медведе, одинокой женщине по ночам стал являться незнакомец весь в черном, который однажды признался ей, что он не человек, а бог горы в облике медведя. От бога горы женщина родила сына, а уже от этого сына впоследствии произошли айны. Орел также считался спасителем айнов, который во время Великого голода накормил весь народ. Трицогуска же почиталась как создательница мира людей Канна Массири и как покровительница влюбленных. Это она обучила людей обязанностям мужа и жен. То есть Трисагуска, айнская богиня материнства, хранительница семьи. А дерево ивы считалось божеством-покровителем, поскольку человек был создан из прута ивы и земли. Из прутьев сплели, землей залепили, вот так и получился человек. Сразу после рождения каждый айнский ребенок получает особый талисман из ивы, и нау, который должен хранить его в течение всей дальнейшей жизни. Жертвенный обряд и ее манте. Отсюда же, полагаю, возник один из сакральнейших хайнских ритуалов ее манте – Ритуальное убийство буру-медведя с целью отправить его в мир духов, где он должен снова стать одним из камуев, то есть очередным духом предков. Примечательный факт. Из всех мировых языков именно в айнском больше всего слов для разных частей и фрагментов человеческого тела. Точнее, не человеческого, а медвежьего, которому и уподоблялся человек. Из каждой медвежьей косточки, вынутой в таком-то месте, делались такие-то резцы, такие-то иголки для шкуры и еще что-нибудь полезное. Производство было практически безотходным. И все эти слова, понятно, проецировались и на тело человека. Так, в вайнском языке наша ключица состоит из трех разных иголок, и каждая имеет свое название. В древности, когда на охоте удавалось завалить большого медведя, это был, естественный праздник. Всем племенем закатывался пир, на котором загадывались желания и проводились всяческие ритуалы. Эти праздники стали настолько традиционными, что айны решили слишком уж часто на охоте не рисковать и разработали следующую практику, которая в некоторых местах Хоккайдо, по слухам, выполняется до сих пор. В конце зимы айны начинают охоту на бурых медведей, спящих в берлогах. Найдя берлогу с медведицей и новорожденным медвежонком, они убивают медведицу, а медвежонка забирают с собой в деревню. Там его определяют в какую-либо семью, заботятся о нем как о человеческом ребенке и даже, по некоторым сведениям, вскармливают его грудным молоком. Когда медвежонок подрастает, его переселяют из дома в специальную клетку из тонких бревен за пределами дома. Его кормят только самой лучшей пищей, делают ему подношения и даже одевают в церемониальные одежды. Первый год-два его жизни. А затем ему назначаются ритуалы иоманте на которой собирается вся деревня. Медвежонка выводит из клетки, привязывают к столбу в центре деревни, зажимают его шею бревнами и приносят в жертву, убивая его из лука. Сначала несколько мужчин стреляют из луков в его тело, а потом ему наносится смертельный удар или выстрел в голову. После чего его разделывают и все племя угощается его мясом. Но сначала заметим, его воспитывали как родного. И все потому, что этот медвежонок считается духом Камуй, который пришел в мир людей, как в гости, приняв форму бурого медведя. А теперь, после физической смерти, он должен отправиться обратно в мир духов с помощью специального ритуала прощания, который и устраивают ему люди, поедая его. Свою плоть медведь, который стремится вновь стать Камуем, дает людям как подарок от себя. Поэтому и мясо, и мех, полученные от его убийства, должны быть разделены между всеми людьми поровну, чтобы каждому достались дары от Святого Духа. Ритуалы кормления и убийства медведей известны и у Нивхов, Сахалинов, Преамурии, и у племен выше к северу, и у евразийских охотничьих народов, живущих в районах тайги или около Полярного круга. Тем не менее, в Японии, начиная с 1839 года, ритуал то и дело пытались запретить. Дескать, религии – религии, но зачем же бедных животных убивать, да еще так жестоко, прямо на глазах у женщин и детей? Вопрос по-своему справедливый. Но у айнов свои критерии справедливости, да и от вековых традиций предков так легко не откажешься. И этот запрет стал повсеместно нарушаться. Тем более, что и туристы, посещая Хоккайдо, неплохо платили, чтобы на этот ритуал посмотреть. В общем, с тех пор и Ямантэ то запрещали, то разрешали несколько раз. В 1955 году губернатор Хоккайдо запретил его снова и казался уже навсегда. И только в 2007 он был окончательно отменен, поскольку Министерство окружающей среды Японии объявило, что народные религиозные обряды, связанные с животными, не подпадают под действие закона о защите прав животных. Сегодня в Японии проживает около 25 тысяч айнов. Долгое время айны не признавали себя японцами, не принимали японскую культуру, требуя создания суверенного национального государства. В последние годы скандалы вокруг этого вопроса начали докатываться и до ООН. И все же, как мы уже отмечали, в феврале 2019 года японское правительство наконец-то приняло закон, в котором Айны Хоккайдо официально признаются коренным народом Японии. И уже в следующем, 2020 году, на территории огромной лесной резервации близ города Сераои, Все на том же Хоккайдо, был построен огромный сверхсовременный этнографический комплекс Центр возрождения айнской культуры у Попой, с музеями и арт-студиями по возрождению национальных искусств и ремесел, а также мемориалом для проведения национальных ритуалов, включая ее Монте. В том же 2020 году, несмотря на все трудности с ковидными ограничениями, Айны приняли участие в церемонии открытия Токийских Олимпийских игр. Успеют ли Айны, благодаря всем этим лихорадочным мерам, все-таки возродиться в полную силу? Или так и превратятся в экзотическую достопримечательность туристический предаток японского острова Хоккайдо? Вот в чем вопрос. В далеком 2003 году мы с Харуки Мураками приехали на Сахалин. И когда автор охоты на овец наслушался очередных историй про Айнов, он посмотрел куда-то за горизонт и, странно прищурившись, произнес Так вот, кому нужно с северной территории возвращать? Учредить на Хаинскую республику и дело с концом. А что, подумал я тогда, отличная мысль. Донести бы ее до кого-нибудь, кто все это решает. До тех же богов, например. И до Ками, и до Камуи.